Я сказал, что о телевидении я не говорил ни одного дурного слова, что было правдой. И подивился тому, как у нас доносительство, да еще искаженное. Потом был долгий однообразный грустный разговор. Обстановка сейчас не для комедий, говорил министру телевидения. А комедии острые, острый вовсе ни к чему?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 Мы сделали личным камердинером графа, его верной тенью. Но чтобы оправдать те подлости, которые совершал Артюхов в качестве наемного осведомителя, пришлось придумать мотив для аналогичного поведения слуги, крепостного. Теперь по сценарию он стал заниматься провокациями и вообще пускаться во все тяжкие лишь потому, что ему была обещана графом вольная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 Его напечатали на машинке и отдали на прочтение в телевизионное объединение Экран. Фессину и его подручно. Там ознакомились с нашим новым вариантом авторов, пригласили на обсуждение. Началось очередное валование рук. Передирались с крепликом. Потом было приказано выбросить четвертостиший Лермонтова, поясню, Из-за ди выборны торы, с приспешниками и актер Бубенцов искали в окрестностях Губернска место, где надо будет произвести фальшивый расстрел мнимого заговорщика, которого изобразит провинциальный трагик. Цитирую текст сцены. А, «Ага, значит, партнеров ставим там? Кстати, сколько их? спросил артист. Пять гусаров и офицер. сказала Артюхов. Извините, господин граф, я просто хочу понять мизансцену. А ага, так, они стоят там, я выхожу, гордо оборачиваюсь, кричу: